Синяя Альфа-Ромео выехала на привокзальную площадь Юсселя около часа ночи. Через площадь, напротив вокзала, еще было открыто кафе, и несколько запоздалых пассажиров потягивали кофе в ожидании поезда. Шакал провел по волосам расческой и, миновав террасу со штабелями столиков и стульев, прошел прямо к бару. Он замерз, потому что при скорости за 60 миль горный воздух обжигал холодом. От маневрирования Альфой на бесчисленных поворотах горной дороги у него онемели руки и болела поясница. Он проголодался, так как после ужина в гостинице 28 часов ничего не держал во рту. Он заказал два больших ломтя тонкого батона, разрезанного вдоль и намазанного маслом, и четыре яйца вкрутую, и еще большую чашку кофе с молоком. Пока ему мазали хлеб, а кофе цадился через фильтр, он поискал глазами телефонную кабинку. Кабинки не было, однако на другом конце стойки стоял телефон. «У вас есть местная телефонная книга?» спросил он бармена. Занятый своим делом, бармен молча кивнул на груду справочников, что лежали на полке за стойкой. «Пожалуйста!» сказал он. Фамилию барона он нашел на букву «Ша» под словами «Шалоньер, господин барон де ла и адрес значился «Замок в Верхнем Шолоньере». Шоколыто знал, но на его дорожной карте деревушка не была обозначена, однако у телефона был Эглитонский номер, а Эглитон он нашел без труда, еще 30 километров от Юсселя по 89-му шоссе, он принялся за бутерброды. Без нескольких минут-два он миновал каменную тумбу с надписью Эглитон 6 км и решил бросить автомобиль в придорожном лесу. Метров через 300-400 он приметил тропинку, которая вела в лес и была отделена от шоссе, перекинутой поперек жердью, украшенной доской с надписью «Частные угодья». Он убрал жердь, подъехал к лесу и вернул жердь на место. Затем он углубился в лес на полмили. В свете фар кривые силуэты деревьев походили на сердитых призраков, пытавшихся сучьями уцепиться за нарушителя. Под конец он остановился, выключил фары и извлек из перчаточного отделения садовые ножницы и фонарик. Час он провозился под машиной, спина у него взмокла от росы. Стальные трубки со снайперской винтовкой были наконец высвобождены из тайника, где провели 60 часов и переложены в чемодан, вместе со старьем и армейской шинелью. Он в последний раз осмотрел машину, чтобы убедиться, не забыл ли чего-нибудь, способного навести на след водителя, и загнал ее в самую середину густых зарослей дикого рододендрона. Еще час он занимался тем, что срезал ножницами ветки рододендрона с соседних кустов и втыкал их в землю перед колеей, которую проделала в зарослях Альфа, пока надежно не замаскировал ее. Два чемодана он связал за ручки галстуком и взвалил их через плечо на манер вокзального носильщика. Третий чемодан и сакваяж взял в руки и двинулся назад к шоссе. Шел он медленно. Через каждую сотню ярдов останавливался, опускал чемоданы на землю и возвращался по собственному следу, заметая веткой едва различимые отпечатки шин альфы вамху и сломанные веточки. На то, чтобы добраться до шоссе, нырнуть под жертв и отойти от начала лесной тропинки на полмили, ушел еще час. Его клетчатый костюм был выпочкан в земле и грязи, пропотевшая рубашка упрямо липла к телу, Мышцы разболелись. Выстроив чемоданы вряд он уселся и принялся ждать. Небо на востоке уже чуть-чуть посветлело. в Сельской местности, напомнил он самому себе, автобусы начинают ходить рано. Ему повезло. Без 10.6 шесть появился деревенский грузовичок с прицепом сена, ехавший на рынок в город. «Машина сломалась?» – проорал шофер, нажимая на тормоза. «Нет!» Получил уволниловку на субботу и воскресенье и добираешь до дома на попутных. Вчера вечером доехал до Иселя, а оттуда решил податься до Тюля. У меня там дядюшка, он мне может устроить грузовик до Бордо, но хватило меня только досюда». Он улыбнулся шоферу, который рассмеялся и пожал плечами. «Ты что, сдореел топать ночью по этой дороге? Тут как стемнеет, никакого движения. Залезай в прицеп, подброшу до Эгглтона». «Там тебе что-нибудь подвернется». В городок они прикатили без четверти семь. Шакал поблагодарил крестьянина, улизнул от него, обогнув вокзал и направился к кафе. «Такси у вас в городе есть?» – спросил он, глотая кофе. Бармен дал ему номер, он позвонил в таксомоторную компанию, и ему ответили, что машина освободится через полчаса. За это время он воспользовался нехитрым удобством в виде крана с холодной водой в уборной при кафе, чтобы умыться, переоделся в свежий костюм и почистил зубы, покрывшиеся налетом от кофе и сигарет. В половине восьмого пришло такси: древняя Развалюха Рено. Знаете деревню Верхний Шалоньер? спросил он водителя. А еще бы. Это далеко? 18 километров. Шофер ткнул большим пальцем в сторону холмов. «На горах». «Туда и поедем», — сказал шакал. Два чемодана и он поместил в багажник на крыше, а один взял с собой в кабину. Он велел доставить его на деревенскую площадь перед кафе деля пост». Таксисту из ближнего городка было вовсе не обязательно знать, что он приехал в замок. Когда такси уехало, он перенес вещи в кафе. На площади здорово припекало». И два вала, запряженные в тележку с сеном, задумчиво пережевывали жвачку, не мешая жирным черным мухам прогуливаться вокруг своих кротких терпеливых глаз. В кафе было сумрачно и прохладно. Он не увидел, скорее услышал, как посетители повернулись за столиками, чтобы рассмотреть приезжего. Старая крестьянка в черном платье, отделившись от компании бутраков за столиком, прошла за стойку. — Что прикажете? — прокаркала она. Он поставил чемодан и оперся на стойку. Местные, как он успел заметить, пили красное вино. — Пожалуйста, кружку красного. — Далеко ли до замка? — спросил он, когда ему налили вино. Она наградила его острым взглядом хитрых глаз, похожих на черные мраморные шарики. «Два километра!» Он устало вздохнул. Этот кретин шофер пытался меня уверить, что никакого замка здесь нет, и высадил меня на площади. «Шофер Агельтонский?» – спросила она. Шакал кивнул. «В Агельтоне одни дураки», – сказала она. «Мне нужно добраться до замка», – заметил он. Кольцо, наблюдавших за ним из-за столиков, не шелохнулось. Никто не спешил с советом. Он вытащил новенькую стофранковую купюру. — Сколько с меня за вино? Она впилась глазами в ассигнацию. Синие холщовые штаны и блузы у него за спиной пришли в движение. — У меня не будет сдачи, — сказала старуха. Шакал вздохнул. — Найдись у кого-нибудь фургончик. Он мог бы забрать сдачу себе, — сказал он кто-то поднялся и подошел к нему сзади. «Есть у нас в деревне фургон», — прорычал голос. Шакал обернулся, изобразив на лице удивление. Колет де ла Шалоньер сидела в постели, пила кофе и перечитывала письмо. Злость, охватившая ее при первом чтении, прошла, уступив место какому-то безнадежному отвращению. Она не знала, как ей жить дальше. Накануне вечером она вернулась домой, не спеша проделав весь путь от Гаппа, и была встречена старухой Эрнестиной, горничной, находившейся у них в служении еще со времен отца нынешнего барона, и садовником Луизоном, из крестьян, женившимся на Эрнестине, когда то ходила еще в младшей прислуги. Теперь эта пара, по существу, была хранительницей замка, в котором две трети комнат пустовали. Она посмотрела на глинцевитую вырезку из парижского великосветского журнала, столь заботливо пересланную подругой, на физиономию мужа с глупой улыбкой, зафиксированной вспышкой и глазами, разбегающимися между объективом и выдающимся бюстом восходящей дивы, из-за плеча которой он вытягивал шею. Журнал приводил слова этой кафешантанной танцовщицы, в прошлом Барменшин. Она надеялась, что когда-нибудь сможет выйти из оборона своего очень хорошего друга. «Ну что ж, Альфред, — подумала она, — в эту игру можно играть и вдвоем». Она тряхнула головой, рассыпав доходившие до плеч черные волосы, так что одна прядь упала на щеку и скользнула на грудь. Сейчас она жалела, что не осталось в гэпе. Он был хорошим любовником. Быть может, они бы неплохо отдохнули вместе, путешествуя под вымышленными именами, как сбежавшие из дому влюбленные. На какой черт было возвращаться домой? Во дворе послышалось тарахтение старого фургончика. Она лениво запахнула пеньюар и подошла к окну, выходившему во дворик перед замком. Там стоял деревенский фургон с распахнутыми задними дверцами. Двое мужчин что-то выгружали из откидного бортика. А Луизон бросил полоть декоративную лужайку и теперь направлялся к ним, чтобы помочь. Один из мужчин вышел из фургона на ходу, засовывая в карман какие-то бумажки, сел за руль и включил зажигание. Кто это? И что доставили в замок? Она ничего не заказывала. Фургон тронулся с места, и она вздрогнула от неожиданности. На гравии стояли три чемодана и саквояж, А рядом человек. Светлые волосы знакомого блестели на солнце. От радости она широко улыбнулась. И вот уже Эрнестина бежала вверх по лестнице со всей прытью, на какую была способна. Госпожа, к вам гость! Вечернее совещание в министерстве было в эту пятницу короче обычного. Сообщить можно было только то, что сообщать нечего. «Придется принять одно из двух», — разъяснил Лебель, хранившим молчание коллегам. «Либо он все еще считает себя вне подозрения, то есть его отъезд из отель-дюсерф был непреднамерен» явился простым совпадением, в этом случае у него нет причин бояться открыто разъезжать в своей Альфа Ромео и останавливаться в гостиницах под видом Дуктана, тогда рано или поздно мы его обнаружим. Другая возможность, он решил отделаться от машины, пустив ее где-нибудь под откос и положиться на собственные силы. В таком случае возникает еще одна альтернатива. Либо у него нет других фальшивых документов, на которые он мог бы положиться, тогда ему далеко не уйти. Придется регистрироваться в гостинице или же на пограничном пункте при выезде. Либо у него есть фальшивые документы на другое имя, и он ими воспользовался. В таком случае он все еще крайне опасен. — А почему вы считаете, что у него могут быть документы на другое имя? — спросил полковник Ролан. Напрашивается вывод, ответил Лебель, что раз УАЗ предложила ему, по всей видимости, огромную сумму за это убийство, он должен быть одним из лучших профессиональных убийц на свете. Следовательно, человек с опытом. Однако он умудрился не попасть ни под подозрение властей, ни в одну государственную полицейскую картотеку. Добиться этого он мог только потому, что... Все свои задания выполнял действия под чужим именем и изменив внешность. Другими словами, он, кроме всего прочего, еще и эксперт по маскировке. Из сопоставлений двух фотокарточек мы знаем, что Калтроп, прежде чем превратиться в Дуктана, прибавил себе рост туфлями на утолщенном каблуке, похудел на несколько килограммов, изменил цвет глаз с помощью контактных линз и перекрасил волосы. Если он мог проделать это один раз, было бы непозволительной роскошью думать, будто он не сможет повторить подобную процедуру. — Но нет никаких оснований считать, будто он подозревает, что его разоблачат раньше, чем он подберется к президенту, — запротестовал Сен-Клер. — Зачем ему такая сложная страховка? Еще одна или несколько личин? Знакомясь с досье на Калтропа, переданным английской полиции, Я обратил внимание, что воинскую повинность он отбывал сразу же после войны в парашютно-десантном полку. «Может быть, он воспользовался опытом, наплевал на удобство и скрывается сейчас в горах?» – предположил Макс Ферне. «Может быть», – согласился Лебель. «В таком случае он вряд ли так уж потенциально опасен», – Лебель подумал. «Я бы не рискнул утверждать это, пока он не окажется за решеткой». — Или в могиле, — сказал Ролан, — если у него есть хоть какие-то мозги, он попытается выбраться из Франции, покуда цел, — сказал Сен-Клер. На этом совещание закрылось.